Глава 30. По меркам западного Лондона, многоквартирное жилое здание было так себе, однако для Шинандоа оно выглядело очень стильным. Можно было сказать, что оно выступает из склона холма, если бы не его синусоидальные обводы, к которым нередко прибегают архитекторы, чтобы скрыть постоянные структурные изменения. Более подходящим было бы сказать, что здание вздулось или «пошло волнами». Совсем не то, что можно найти втиснутым между остроконечными шпилями церквей Бишопгейта. Разумеется, хорвилу доводилось бывать внутри тысячу раз, в любое время дня и ночи. Однако он обыкновенно пропускал вид снаружи, мультиперемещаясь прямиком в зону портала в прихожей квартиры Нэтча. Если задуматься, было странно, что можно проводить так много времени в каком-то месте, не имея понятия о том, как оно выглядит снаружи. Посмотрев с улицы на боковую стену, инженер увидел на ней несколько балконов, подобных тому, на котором стояли он вместе с Нэтчем и Джарой, тестируя ночную фокусировку 48. Казалось, это было миллион лет назад, в ушедшую безвозвратно эпоху невинности. В настоящий момент на всех балконах здания стояли какие-то незнакомые люди. Войдя в здание, Хорвилл какое-то время глазел на атриум, затем поднялся на лифте к Нэтчу в квартиру. На пороге квартиры мастера Фиаткорпа он колебался какое-то мгновение. Если Нэтча дома нет, программа безопасности квартиры, скорее всего, воспримет Хорвилла как заслуживающего доверия гостя и, запустив протокол, предназначающийся для экстренных случаев, позволит ему войти. Но при этом наверняка будет отправлено предупреждение Нэтчу, а может быть и управлению здания. Хорвилл не имел ничего против того, что такое сообщение получит Нэтч. Быть может, предприниматель ответит, положив конец этому безумию. Но как в наши дни можно доверять домовладельцу? У инженера в голове мелькнули язвительные заголовки новостей, выданных Церберами. Проникновение в квартиру. Приводит к масштабным поискам пропавшего мастера фиаткорпа. Нэч оставляет своих подмастерьев ни с чем. Домовладелец называет пропавшего предпринимателя никчемным человеческим существом. Войдя в квартиру, Хорвелл остановился в прихожей и досчитал до 20. Ничего не произошло. хорвилу потребовалось несколько минут на то, чтобы удостовериться, что нигде в квартире не валяется окровавленный труп. Не было ни разбросанных по полу вещей, ни стоящего на красной плитке тела, никаких либо признаков борьбы. В то же время Хорвилл также не нашел никаких свидетельств того, что здесь кто-то жил в течение последних нескольких дней. Конечно, обычный беспорядок в квартире Нэтча не шел ни в какое сравнение с тем разгромом, который оставлял для ботов-уборщиков Хорвилл. Но все же пару недопитых чашек чая или нитро на столе можно было увидеть всегда, однако сегодня не было ничего. Хорвелл понимал, что настоящим индикатором будут не жилые помещения, а кабинет. Именно там Нэтч проводил почти все свое время. Заглянув в кабинет, инженер сделал важные открытия. Прутья биологического программирования, которыми пользовался Нэтч, исчезли. Конечно, они могли лежать в одном из ящиков под верстаком, мультипроекция физически выдвинуть эти ящики не могла. Но за все те годы, что Хорвелл знал Нэтча, тот никогда никуда не убирал свои программирующие прутья, оставляя их либо на верстаке, либо на столике сбоку, где их всегда можно было легко достать. — Куда бы ни отправился Нэтч, он захватил с собой инструменты биологического программирования, — подумал Хорвелл. И что это означает? Приблизившись к окну, подмастерье Фиаткорпа сделал его прозрачным. Нэтч направился бы на северо-восток мимо плаката «Ограничение полосы частот. Сохранение человека. Послание секты добросовестность». В сторону центра города, где расположен вокзал трубы. Туда, где стояла небольшая группа солдат в белых балахонах, указывающих на Хорвелла. Хорвилл поспешил включить в окне блокировку солнечных лучей и пригнулся так, чтобы его не увидели солдаты. — Это у тебя мания преследования, Хорви! — отчитал себя инженер. — Подумаешь, солдаты Совета совершают обыкновенный обход. Они вовсе не указывали на тебя. Но таким ли невозможным было предположение, что громилы Лена Борды следят за жилищем Нэтча? Особенно сейчас, когда оставались считанные часы до демонстрации мультиреальности многомиллиардной аудитории. Поспешно покинув квартиру, Хорвелл спустился на лифте, намереваясь то ли спрятаться от солдат, то ли следить за ними. Он сам не смог бы этого сказать. Остановившись в атриуме, инженер выглянул в окно, по-прежнему колеблясь относительно своих дальнейших действий. И тут его взгляд различил блеск металла на земле отразившийся от только что взошедшей луны за рекламным плакатом в канаве у обочины дороги. Запустив ночную фокусировку 50В, Хорвилл точно подстроил свое зрение с помощью телескопа 88, боливара Тубана, чтобы быть уверенным наверняка. Да, определенно, это был пруд биологического программирования. Толпа солдат Совета направилась на запад, в сторону площадки для ховеркрафтов. Высунув голову в дверь, инженер окинул взглядом горизонт слева направо, затем в обратную сторону. Похоже, ни у кого из солдат не было при себе громоздких прерывателей. Но кто мог сказать, в каком из зданий по соседству прерыватель есть, и совет сможет воспользоваться им в любую минуту. Лишь когда горизонт очистился, Хорвилл поспешил на северо-запад так быстро, как только несли его ноги. Опустившись на корточки, Инженер внимательно изучил предмет, жалея о том, что его мультипроекция не может взять его в руки. Тонкая полоска блестящего металла, ничем не примечательная, если не считать латинской буквы «с», выбитой в одном конце, и небольшой вмятины в другом. Такая вмятина образуется, если программист в нервном возбуждении постоянно колотит стержнем по твердому углу верстака. Если этот пруд биологического программирования действительно принадлежит Нэтчу, то каковы шансы того, что он оказался здесь? Уже одно то, что муниципальные службы МСПОГ до сих пор его не убрали, можно считать чем-то невероятным. Ну а если это пруд Нэтча, как он сюда попал? И что означает его присутствие здесь? Те же самые вопросы возникли и у джары «Я вовсе не хочу сказать, что это ничего не значит», — сказал аналитик, осунувшийся и измученный от постоянного недосыпания. «Я вовсе не хочу сказать, что этот пруд не принадлежит Нэтчу. Но ежедневно сотни людей проходят мимо этого места с программирующим инструментом в руках. оборонить этот пруд мог любой из них». «Но вмятина!» — возразил хорвил «И то, что в квартире у Нэтча прутив не оказалось!» Косвенное свидетельство. К тому же и что с того, если ты прав, что с того, если валяющаяся в канаве штуковина действительно принадлежала нечу От этой информации нет никакого толка. Если только неч не оставил пруд умышленно, вроде следа из хлебных крошек, нам это никак не поможет. Беньямин нетерпеливо раскачивался взад и вперед на стуле. «По крайней мере, мы можем отправить за ним кого-нибудь». «Нет!» — решительно возразила Джара. Одно дело отправить в Шинандоу мультипроекцию, но посылать туда кого-нибудь во плоти это уже совсем другое. Что если кто-то воспользовался этим прутом, чтобы выманить нас из комплекса Сурина? Мы прибыли сюда, в Андропродэш, в целях безопасности. Нам нужно оставаться здесь. Пробормотав что-то себе под нос, молодой подмастерье с вызовом встал. «Поеду я», — сказал он. «Нет, ты никуда не поедешь», — отрезала джара «Тебе нужно подгонять это стадо программистов на конвейере, заботясь о том, чтобы к завтрашнему дню продукт был готов для презентации. Так что сядь на место!» Лицо Беньямина залилось краской. В поисках поддержки он посмотрел на Хорвелла, Мэри, куэла но нашел лишь смущенное молчание. Хорвелл сделал едва заметный жест, указывая обратно на стул, и его двоюродный брат плюхнулся на место. «Полагаю, нам нужно снова попробовать связаться с сэром вигалем сказал Куэлл. «Что с вами случилось, люди?» — покачала головой Джара. «Мы это уже прошли, Куэлл. Сейчас мы начинаем ходить кругами, часами высказывая одни и те же аргументы». Аналитик обвела взглядом стол для совещаний в поисках того, чем можно было бы швырнуться. Ничего не нашла и сильнее вдавила пальцы в полированное красное дерево даже если вигаль ответит на мои запросы мы не можем поручить ему презентацию просто потому что продавец из него никудышный вам когда нибудь приходилось слушать его лекции по нейропрограммированию они просто невыносимо нудные мне больно это говорить но тут я полностью согласна с жарой вставила мэри но у вигали есть репутация в сообществе программистов стоял на своем куэл у него есть последователи Он знает, о чем говорит. Вот только после того, как вигаль в десятый раз остановится, чтобы почесать свою лысую макушку, все начнут гадать, где Нэтч. Люди решат, что в Фиаткорпе мультиреальность Сурина Нэтча произошло что-то страшное, и вера потребителя в нас стремительно рухнет еще до того, как мы выставим товар на рынок. Провалить первую крупную презентацию — это гораздо хуже, чем вообще не провести ее. — Так почему мы до сих пор ее не отменили? — пробормотал Хорвилл, склонив голову к столу подаркой сплетенных рук, словно в ожидании того, когда упадет нож гильотины. — Потому что у нас есть альтернатива, — сказала Джар. Островитянин издал животный звук, что-то среднее между рычанием и смехом. — Так это ты ходишь кругами. Сколько раз мне нужно повторять одно и то же маргарет этим заниматься не будет она целиком и полностью передала проект Нэтчу. больше она связываться с этим не станет нахмурившись джара медленно провела пальцем по нижней губе я понимаю что ты знаешь маргарит дольше чем кто либо из нас ради поддержания процесса я вообще никогда лично не встречалась с ней если не считать ее появление на пару минут на собрании фиаткорпа но я все равно надеюсь «Мы подготовили первоклассную презентацию. Мэри поработала с Робби-Робби, заводя публику. Все разложено по полочкам. От Маргарет потребуется только выйти на сцену и произнести речь. Ну как она может отказаться?» «Инфошок!» — напомнил куэл «Маргарет постоянно твердит, что во всем была ее вина. Она считает, что все эти люди погибли из-за нее». «Заблуждение, порожденное манией величия», — пробормотал Бен. Куэлл полоснул молодого подмастерья взглядом, похожим на острый кинжал. «Если ты представитель семейства Сурина», — прорычал островитянин, — «никакой мании величия быть не может». «И тем не менее», — сказала Джара, — «я попробую ее убедить. Ради поддержания процесса, Куэлл, Маргарет — ученый». Она прислушается к доводам разума. Разве не так?»